Глава 9 «Ще спереду и так, и так, А сзаду ей же ей на черта. Спереди еще так-сяк, А сзади ей же ей похож на черта». Из простонародной сказки. «Слышь, Влас!» — говорил, приподнявшись ночью один из толпы спавшего на улице народа. «Возле нас кто-то помянул черта!» «Мне какое дело!» — проворчал, потягиваясь, лежавший за него цыган. «От всех своих родичей помянул!» «Но ведь так закричал, как будто давит его!» «Мало ли чего человек не соврет про просонья!» «Воля твоя хоть посмотреть нужно!»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 Тут пристало к ним еще несколько человек. Шо лежит, Глаз? Так, как будто бы два человека. Один наверху, другой — на низу. Который из них, черт, уже и не распознаю. А кто наверху? Баба. Ну вот, это что и есть черт. Всеобщий хохот разбудил почти всю улицу.